Глава 27. Эпиграф Жизнь, как ящик с вероятностями, понимаете? Кинофильм Матрешка Антон: Я вспомнил добрым словом своего тренера по легкой атлетике, заставлявшего нас работать до седьмого пота и выкладываться на пределе возможного. И выпады со штангой пригодились, и регулярные разминки. Я преодолел стометровку, как на том первенстве, когда взял заветный кубок и несказанно обрадовался, что ветка еще не обломилась, а девчонка не рухнула камнем вниз. — Отпускай! Держу! — я ухватил малышку за талию, а она недоверчиво уставилась на меня своими огромными карими глазами, все еще цепляясь за чудом не обломившийся сук. «Не бойся, Сонюшка», — повторила мне запыхавшаяся Марго. После недолгих уговоров спасательная миссия была с блеском завершена, а девчушка перебралась на руки к Бельской и ни за какие ковришки не желала расставаться с ритяным кулоном в форме совы с блестящими глазами бусинами. «Ну, и с кем ты на этот раз поспорила?» Продицательно сочурилась Маргарита, видимо, прекрасно изучившая повадки маленького рыжего чуда. «С Никиткой!» — насупилась малышка, сердито сдвинув брови и озвучила причину пари. Он сказал, что девчонкам слабо забраться на старый орех. Рита картина закатила глаза, театрально вздохнула и все-таки не удержала рвущегося наружу смешка. Наверное, сама ни раз и ни два попадала в подобные переделки в детстве. «Знакомься, это глобальная катастрофа по имени Софья!» Ничуть не смешалась под неодобрительным взглядом Крохи Марго, продолжая. «Софья, твой спаситель Антон. Вы теперь вместе будете ко мне приезжать?» С надеждой спросила у Соня, украдкой косясь в мою сторону. «Должен же кто-то тебя выручать», — еще раз пожурила девчушку Маргарита, пропуская сквозь пальцы волнистые медные пряди, и мы втроем направились в столовую. У входа нас облепила в атака подростков и принялась дразнить старым, как мир, тили-тили тесто, жених и невеста. Я улыбнулся. Дети — они и есть дети, и неважно, что интернатские. Так что я шутливо погрозил рыжему пацаненку, подбежавшему к нам ближе всех, и пропустил Риту вперед. На обед сегодня давали рисовый суп, макароны с сыром и вишневый компот. Я смотрел, как моя спутница с аппетитом уплетает домовскую еду и не переставал удивляться, насколько настоящее Бельское оказалось далекой от нарисованного газетчиками и грацинским образом. Приводить в действие план по выуживанию из нее информации теперь представлялось еще более кощунственным. После обеда я отказался играть в «Море волнуется» раз и уселся прямо на бордюр в тени раскидистого тополя, наблюдая за окружившей Риту стайкой ребят. Марго с не меньшим азартом изображала то летучий голландец, то краба, то предводитель операторов Джека Воробья. А уж когда дело дошло до русалочки, Бельска и вовсе не было равных. Я с легкостью представил, что из морской пучины на землю ступила сама Ариэль из волшебного диснеевского мультфильма. Конечно, Соня не хотела нас отпускать, поэтому прощались мы долго и не единожды, Так что пришлось пообещать маленькой очаровательной шантажистке коробку зефира с ее любимым вкусом — крем-брюле. Посещение музыкальной школы-интерната оставило после себя сумбурное впечатление. Я открывал для себя все новое и новые грани ритиного характера и не знал, сколько еще смогу ее обманывать. «Антон, ты вроде бы здесь, со мной» а мыслями где-то витаешь». Рита невесомо провела пальцами по моему плечу и взбудоражила и без того редко дремавшие в ее присутствии мурашки. Дрожь прокатилась вдоль всего позвоночника и сосредоточилась у меня где-то под ребрами. «Думаешь, как помочь Мише?» «И это тоже, я согласился, невесело» умолчав о том, какая роль в предполагаемой помощи ей отведена. После того, как я отвез Бельскую домой, заехал к маме в больницу, по пути прихватив букет ее любимых желтых тюльпанов и фиолетовых ирисов, сгрузил обязательные к покупке апельсины на тумбочку, поставил цветы в одолженную у улыбчивой медсестры вазу и устроился на неудобном пластмассовом стуле. Аркадий Павлович говорит, анализы хорошие. Я успел пересечься в коридоре с ее лечащим врачом, который заверил, что подготовка к операции идет по плану. Жду, не дождусь, когда меня уже отсюда выпишут. Незаменимая как для нас, так и на работе, конечно же, мама рвалась в бой и маялась от безделия и скуки. Все книги, которые нашла у соседей, перечитала. Знаешь, я скоро стану чемпионкой по больничным шашкам. Ванька заходил и откнул пальцем гранатовый сок на подоконнике рядом с кроватью и мамины любимые корзиночки с белковым кремом. Нет, он с приятелями на даче, а это Валера Валеев забегал, справлялся о самочувствии. Посидели, поговорили. Чудесный мальчик. С мечтательной улыбкой протянула мамуля. А я мысленно поставил галочку «Отчехвостить мелкого». Друзья друзьями, а вот к матери стоило заскочить до отъезда, зная, как сильно она нас ждет, хоть и не признается в этом. — Ну, выкладывай, что тебя тревожит, — спросила моя родительница после непродолжительной паузы. А я изумленно отметил, что в моей жизни проницательных женщин — Теперь целых две. Все нормально. Я попытался откреститься, но проще, наверное, было найти свободное место в час пик в вагоне метро, чем уйти от озревающего допроса. Серьезный, немногословный складочка знакомая посередине лба прорезалась. Мама подкрепила свой вывод, как всегда верными наблюдениями, под конец попав в самое яблочко. Что-то с Ритой? Я колебался около минуты и все-таки решился открыться самому близкому человеку. Я так сильно увяз в паутине лжи, что мудрый совет, ой, как не помешал бы сейчас. Есть одна вещь, о которой она не знает. Я начал обтекаемо, намеренно избегая лишних деталей. И если я ей расскажу, не уверен, что наши отношения останутся прежними. Ничего хорошего на обмане не построишь. Мама подалась ко мне ближе и накрыла мои руки своими небольшими сухонькими ладонями с тонкими, как у пианистки, пальцами. Уставилась на меня пронзительно, словно в самую душу заглядывала, и еле слышно мягко попросила. Подумай об этом.